Глава пятнадцатая Харри сидел на диване и пялился в стену. Он не зажигал света, наступающая тьма медленно стирала очертания и цвета, опускаясь на лоб влажным полотенцем. Ему хотелось, чтобы она стерла и его самого тоже. Если подумать, то жизнь не обязательно должна быть такой сложной. Ее можно сжать до бинарного вопроса группы «Клэш». Мне остаться или уйти, пить или не пить? Он хотел утонуть, исчезнуть, но не мог. Пока еще не мог. Харри распаковал подарок, полученный от бьорна Он полагал, что это виниловая пластинка. Роат Туровин... Из трех альбомов группы «Рамонс», как упрямо утверждал Эйстен, это был единственным стоящим. Он обычно ссылался на Лурида, который назвал музыку «Рамонс» дерьмом. Бьернов прям купил тот альбом, которого у Хари не было. На полке над ним между дебютными альбомами групп «Рейнмейкерс» и «Ранк энд Файл» стояли только два альбома «Рамонс», одноименный «Рамонс». И тот, что нравился Харри больше всего — «Рокет Тураша». Харри достал черное виниловое солнце и поставил рот Руин на проигрыватель. Увидел знакомое название песни «Айвона беседейтед» и решил для начала послушать ее. Гитарные риффы наполнили комнату. Здесь, в отличие от дебютного альбома, звук был обработан лучше и звучал скорее как мейнстрим Ему нравилось минималистическое гитарное соло, но Харри не был уверен, что его настолько же привлекали следующие модуляции Уж слишком они походили на буги статус-кво в самой идиотской интерпретации Но композиция исполнялась с полнейшей самоуверенностью, это было Харри по душе как и его любимая роковая «Бич», где музыканты также самоуверенно отсылали к музыке «Бич Бойс», словно гонщики автомобиля с шиком, катящие по главной улице с опущенными стеклами. Пока Харри пытался решить, действительно ли ему нравится его Айона беседейтед или нет, а также стоит ли ему пойти в бар или нет, — Комнату осветил свет от экрана телефона, лежавшего на журнальном столике. Он, прищурившись, посмотрел на дисплей и вздохнул. Ответить или нет? — Привет, Александра. — Привет, хари Я пыталась тебя поймать. Ты бы сменил текст на автоответчике. — А чем он плох? — Говорите, если вам надо, — передразнила она. Даже имя свое не назвал, только четыре слова, похожие на предостережение, а потом «пип». суть по твоему рассказу, все работает как надо». «Дело в том, господин Холли, что я звонила вам несколько раз. Я видел, но я... был не в духе». Я слышала, что стряслась. Она тяжело вздохнула, и в голосе ее послышалось сострадание и сочувствие. «Это просто ужасно». «Да?» Последовала пауза, как немой интермет, сознаменующая собой переход от одного акта к другому. «Потому что, когда Александра заговорила вновь, то голос ее уже не был ни глубоким, ни сексуальным, и в нем не звучало ни сочувствия, ни сострадания. Голос профессионала. Я тут кое-что нашла для тебя». Харри вздохнул и провел рукой по лицу. «Хорошо. Слушаю внимательно». Он впервые обратился к Александре за давно, но так долго не получал ответа, что уже перестал его ждать. Больше полугода назад он поехал в Институт судебной медицины при Государственной больнице, и там его приняла молодая женщина, вышедшая к нему прямо из лаборатории. Суровое веснущатое лицо, горящие глаза и почти незаметный акцент. Она провела Харри в свой кабинет, сняла белый медицинский халат А он спросил, может ли она помочь ему, так сказать, без протокола, сравнить ДНК и дел Свейна Финне с материалами старых убийств и изнасилований. — Значит, Харри Холле, — поинтересовалась женщина-эксперт, — вы хотите проскользнуть без очереди? «После того, как Стортинг в 2014 году отменил срок давности по делам об убийствах и изнасилованиях, к ним, естественно, хлынул целый поток запросов. Все хотели использовать новые технологии анализа ДНК применительно к старым делам, и в результате время ожидания результатов намного увеличилось». Харри подумал, как бы ему поубедительнее обосновать свою просьбу, но встретил ее прямой взгляд и понял, что в этом нет необходимости. — Да. — Интересно. В обмен на что? — В обмен. — А чего вы хотите? — Для начала меня устроит, если знаменитый хари Холл пригласит меня на кружку пива. Под халатом на Александре Стордзе оказалась черная обтягивающая одежда, подчеркивающая изгибы мускулистого тела, линии которого вызывали у Харри ассоциации с кошками и спортивными автомобилями. Но он никогда особенно не интересовался гонками и был скорее собачником, а не кошатником. «Если это нужно для дела, с удовольствием куплю вам пиво». «Но сам я не пью». И, между прочим, я женат. — Ладно, посмотрим, что можно для вас сделать, — хрипло рассмеялась она. Казалось, Александра немало повидала на своем веку, но определить ее возраст оказалось на удивление сложно. Ей могло быть и на двадцать, и на десять лет меньше, чем самому хари Она склонила голову и посмотрела на него. «Ждите меня в револьвере завтра в восемь. Постараюсь накопать что-нибудь интересное, хорошо?» Интересного она накопала не слишком много. Ни в тот раз, ни в последующие Ровно столько, чтобы время от времени напрашиваться на кружку пива. Но Харри вел себя безупречно, держался на расстоянии от Александры и умудрялся делать так, что их встречи оказывались короткими и касались только работы. Так было до тех пор, пока Ракель не выгнала его. Тогда дамбу прорвало, и потоки воды в один микс смыли все, включая и принцип профессионального дистанцирования. Харри заметил, что стена стала еще на один тон серее. «У меня нет полного совпадения ни в одном деле», — начала Александра. Харри зевнул, от старой песни Но мне пришло в голову, что я могу сравнить ДНК-профиль Свейна-Финна со всеми другими из нашей базы. И тогда я получила частичное совпадение с одним убийцей. «Что это значит?» Это значит, что Свейн Финне — отец осужденного преступника, сведения о котором имеются в нашей картотеке. — О, черт! — в голове у Харри просветлело, и он почувствовал. Вот оно. — А как зовут этого преступника? — Валентин Ерцин. По спине у Харри побежал холодок. — Валентин Ерцин... Нельзя сказать, чтобы Харри больше верил в наследственность, чем во влияние среды. Но в том, что Свейн Финне приходился родным отцом одному из самых страшных серийных убийц в истории Норвегии, была определенная логика. — Кажется, ты удивился меньше, чем я рассчитывала, — констатировала Александра. «Я удивился меньше, чем сам думал», — ответил Харри, потирая шею. «Эти сведения помогли тебе?» «Да», — сказал Харри. «Очень помогли. Спасибо тебе, Александра». «Что ты сейчас делаешь?» «Хороший вопрос. Как насчет того, чтобы приехать ко мне и поблагодарить Инперсона лично?» «Ты же знаешь, что мне сейчас не до этого». А я ничего такого в виду и не имела. Может быть, нам обоим просто нужен сейчас человек, рядом с которым можно полежать. — Ты помнишь, где я живу? Харри закрыл глаза. После того, как дамбу прорвало, в его жизни были постели, ворота, дома. Но алкоголь покрыл пеленой лица, имена, адреса. К тому же изображение Валентины Ярцина сейчас вытеснило все, что он теоретически мог бы вспомнить. Неужели забыл? — Черт возьми, Харри, ты, конечно, был пьян, но мог бы, по крайней мере, сделать вид, что помнишь. — Грюнер Лёка, — сказал Харри. — Улица Сильдюксгата. — Умный мальчик. — Через час? Харри положил трубку, и когда он набирал номер Каи Сульнос... то ему кое-что пришло в голову. Он вспомнил улицу, потому что, как бы пьян ни был, у него никогда не случалось полных провалов в памяти. Хотя не исключено, что вовсе не длительное воздействие алкоголя было причиной того, что он не помнил вечер в баре ревность. Может быть, он просто хотел забыть все, что там произошло. У Каи включился автоответчик». «Я обнаружил мотив, о котором ты говорила», — произнес Харри после сигнала. «У Свейна Финна, оказывается, был сын. По имени Валентин Ерцун. Он сейчас мертв, и это я его убил».